Глава третья. У любого человека в жизни случаются эпизоды, когда горизонты его мира резко расширяются, в значительной степени обесценивая весь его предыдущий накопленный опыт. В такие моменты он чем-то напоминает только-только вылупившегося птенца, внезапно обнаружившего, что мир вовсе не ограничивается с его уютного яйца и за его пределами простирается огромное и где-то даже пугающее чуждое пространство, которое теперь придется осваивать. А весь накопленный ранее багаж знаний, оказавшийся в новых условиях совершенно бесполезным, отправляется прямиком на свалку. Мир маленького Вальхема расширялся подобным образом несколько раз. До определенного момента его вселенная ограничивалась собственным домом, Соседним двором, где жила тетя Сера, и чей-то задиристый петух пугал Вальку до мокрых штанов, а также лужайки на опушке леса через дорогу. Огромное поваленное дерево, которое представлялось дремлющим драконом, на чью спину можно было вскарабкаться и воображать всевозможные подвиги. Но в один прекрасный день Торп взял Вальхема с собой на ярмарку в Цикбел, где тот впервые увидел самый настоящий город с каменными зданиями и брусчатой мостовой а вид пребывающего каравана и вовсе разорвал в клочья его старую, вполне устоявшуюся картину мироздания. Мальчишки еще несколько ночей потом снились кошмары, неисполненные огромных стальных, дымящих, шипящих, лязгающих и скрижащих машин, за что мать не приминула спустить на отчима целую свору собак. Она полагала, что Вальхем еще слишком мал для такого рода экскурсий. И в чем-то Хелема была, несомненно, права, но то было лишь попыткой чуть дольше удержать ребенка у материнской юбки. Слом прежних представлений о мире все равно, рано или поздно, но обязательно бы произошло. А потом настал черед осознание, что Цикбел отнюдь не пуп земли, и за пустыней лежат другие, куда более крупные и величественные города. Ну а легендарный Эквиренс и вовсе воспринимался как нечто полуреальное и почти мистическое. У Торпа в кузнице на стене висела большая гравюра, на которой был запечатлен вид имперской столицы. И Вальхем любил ее рассматривать, представляя себя гуляющим по широким проспектам и любующимся белокаменной оградой дворца. Он пытался расспрашивать мать Акверенси вообще и об этой гравюре в частности, но постоянно сталкивался с ее нежеланием обсуждать данную тему, от отчего постоянно обижался. И только сильно позже он осознал причину такой нелюбью Хелемы к империи, и почему эта солидная и весьма недешевая картина висела не на подчетном месте в гостиной, а в самом дальнем темном углу кузницы. Но все предыдущие откровения не шли ни в какое сравнение с тем шоком, который Вальхем испытал, когда транспорт, в который их погрузили Круанно с Дерком, стартовал с дворцовой площади Кверенца. Трем корабля чем-то напоминало аналогичное помещение того же Харама, что и неудивительно, функциональное назначение у них было одинаковое. Но, разумеется, присутствовали и заметные отличия, начиная с того, что здесь, на корабле, все выглядело существенно аккуратнее и чище, да и с освещением тут дела обстояли гораздо лучше. При входе у самого края Парелли лежала неподвижная громада Аврума, черное чешуйчатое тело которого оплетали ярко-рыжие ремни, прижимавшие его к полу. В итоге он выглядел, как огромный кусок угля, сквозь трещины, в котором виднеется его раскаленное до красна нутро. ярко садил четверых пассажиров в кресло у стены и помог им застегнуть фиксирующие ремни, строго наказав не вставать с мест до самого окончания полета. «Полета?» — беспокойно переспросила трассе. «Какого еще полета? Куда?» Но Дьерк только улыбнулся, оставив ее вопрос без ответа, и сбежал вниз по апарели. Трасси обернулась к Вальхему, в стревоженных брови, но тот смотрел, словно сквозь нее, и на его лице читалась нешуточная боль. Его запоздало накрыло осознание того, что он только что пытался ее убить. Вот э эту самую рыжеволосую, конопатую бестию, вполне способную вывести из себя кого угодно, но одновременно веселую и озорную, не напугать, не отбросить с пути, а именно убить. Покромсать в клочья, испепелить, уничтожить. Мальчишка приоткрыл рот, собираясь что-то сказать, но загудевшая поднимающаяся аппарель отвлекла его. Закрывшийся люк глухо лязгнул, и почти сразу пол под ногами качнулся, а заскрипевшие под перегрузкой кресла словно пытались втянуть, засосать в себя своих пассажиров. «Ой, что это?» Трасси выбросила вперед руку, указывая на свисающие из потолка панели, на которых распахнулся вид на дворцовую площадь Веренца. И площадь эта стремительно удалялась, сокращаясь в размерах точно мокрое пятно на разгреваемой сковороде. Это что, окна? Но почему они у нас над головой, а не внизу, под ногами? Как такое возможно? Это экраны, пояснил Вальхем, уже имевший возможность ознакомиться с такого рода технологиями. Как кокпете у Аврама тоже есть такие. Они показывают то, что происходит в другом месте. «Обалдеть!» — только и смогла вымолвить трассе. И здесь мальчишка был с ней всецело солидарен. Грубая брусчатка мостовой, словно отпрянув, умчалась прочь, и очень скоро в поле зрения оказались окружавшие площадь здания, среди которых выделялся дворцовый комплекс, щеглявший белоснежной кладкой каменных стен. И весь этот массив, вбиравший в себя все новые и новые дома и улицы, быстро сокращавшийся в размерах, продолжал удаляться, внезапно превратившись в ту самую гравюру, что Вальхем видел у Торпа в кузнице. Целые улицы и кварталы выглядели теперь словно россыпь игрушечных детских кубиков. Но процесс не собирался на этом останавливаться и только набирал обороты. Бросив быстрый взгляд на сидящих напротив Свила и Фрега, Вальхем увидел, что они, как и Трассия, завороженно наблюдают за разворачивающимся на экранах действом, что и неудивительно. Даже он сам, более-менее успевший освоиться с теми возможностями, что ему предоставлял Аврум, понимал, что здесь и сейчас происходит нечто доселе невиданное, нечто, чему суждено кардинально изменить всю его будущую жизнь. Тем временем раскрывающаяся на мониторах панорама продолжала шириться, открывая все новые и новые территории. Почти половину экрана занимало желтое песчаное море, подернутое рябью дюн. Кверенс превратился в маленького паучка с тонкими лапками дорог, усевшегося на самом краю большого зелено-бурого оазиса. В какой-то момент картина качнулась и начала наклоняться в сторону. Трассе потрясенно ахнуло. По краю экрана пролегла темно-фиолетовая дуга, которая на глазах расширялась и темнела. Ее концы медленно, но неумолимо ползали навстречу друг другу, словно желая окружить весь остальной мир из пустынь, оазисов и мелких облачных лопьев. Минута, и на мониторе красовался большой пестрый шар, а все пространство вокруг него заполонила бездонная чернота. Вальхем почувствовал, как у него нестерпимо засосало под ложечкой. Он внезапно осознал, что весь его мир, который он полагал бесконечным, оказался на поверку всего лишь небольшим шариком, затерянным в бескрайней пустоте. и копошащиеся на его поверхности людишки не более чем муравьи. Из такого расстояния масштаб всех их желаний, планов и амбиций выглядит поистине смехотворным. Неудивительно, что леди Круанна рассмеялась, когда Свилейн заявил, что они с братом построили величайшую империю, какую когда-либо знал мир. Бальхем еще раз осторожно скосил глаза на двух бывших императоров и по их побледневшим, вытянувшимся лицам понял, что в их головах роятся точно такие же мысли. И божественным братьям осмысление того издевательского финта, что судьба с ними провернула, давалось куда тяжелее, чем простолюдинам вроде Вальхема и Трассе. Им-то терять было особо и нечего. А вот братья лишились труда всей своей жизни, коим вполне заслуженно гордились. Более того, на прощание злодейка судьба не приминула дополнительно над ними поиздеваться, наглядно продемонстрировав, насколько мелкие и ничтожны все их достижения и завоевания на фоне истинной громадности мира. Да уж. Тут ты мне позавидуешь. То есть, то есть. Тарас наставила на экран подрагивающий от волнения палец и, судорожно сглотнув, предприняла еще одну попытку сформулировать свою мысль. Не думала, что мы отправляемся в какое-то другое место, расположенное далеко за пустыней и даже за Крыльскими горами. Но мы, выходит. Что там мне подсказывает? Вальхем обнаружил, что его собственная челюсть так и норовит выйти из-под контроля что наш пункт назначения находится гораздо, гораздо дальше. И предчувствие его не обмануло. Очень скоро выяснилось, что их первоначальный шок от осознания конечности и малости родного мира являлся лишь прелюдией к целому параду откровений, обрушившихся на совершенно обалдевшие юные головы. Не успела ребятня толком опомниться, как в недрах корабля что-то загудело. Его корпус содрогнулся, а рябой шар исчез с экранов, сменившись непроглядной чернотой неба и сколотого сотнями звезд. А через несколько секунд в поле зрения неспешно вплыл другой шар, испещренный переплетениями зеленых и голубых узоров. Шар постепенно рос, как будто его кто-то надувал, и отдельные крупные пятна начали распадаться на россыпи островов и более крупные участки суши, пронизанные поблескивающими паутинками рек. «Это что, все вода?» Трасси потрясенно распахнула глаза. «У себя дома они имели дело только с ручьями и редкими небольшими озерами, и помыслить не могли, что может существовать мир, где водоемы занимают едва ли не большую площадь, чем земная твердь». «Похоже на то», — пробормотал Вальхем, впечатленный ничуть не меньше. «Как красиво!» И мальчишка не мог с ней не согласиться. Его всегда впечатлял вид огненного озера, окружавшее которое сочная зелень резко контрастировала с унылыми пейзажами окружающих степей и пустынь. Но теперь оно казалось лишь крохотной каплей на фоне того великолепия, что открылось их взором. Картинка еще раз качнулась, и в центре экрана оказался один из крупных островов, который начал стремительно приближаться. Вскоре среди покрывавшей его яркой изумрудной зелени проступили отдельные белые пятна, чьё упорядоченное расположение намекало на их рукотворное происхождение. Одно из пятен вдруг разошлось в стороны, открывая темный зев, который надвигался и рос, пока не заполнил собой все мониторы. Мягкий толчок дал понять, что транспорт остановился, и сразу же послышались щелчки открывшихся замков. Освободившиеся ремни скользнули в стороны, освобождая путь четверым пассажирам. Путь в неизвестность. Загудела опускающаяся аппарель, приглашая их выйти наружу, в новый и немного пугающий мир. Регейл, всегда встречавший новые вызовы лицом к лицу, решительно поднялся и зашагал в сторону выхода. Не желая прослыть трусом и слабаком, а также потому, что рядом находилась трассе, Вальхем решительно отправился следом за ним, хотя и не был до конца уверен, что поступает правильно. Чуть погодя, за ними последовали и остальные. Они оказались в заполненном полумраком помещении, размер которого угадывался разве что по гулкому эху их шагов. И размер этот представлялся поистине огромным. Впереди изобрежил льющийся из приоткрытой двери свет, их четверка направилась в его сторону. Шедший впереди Фрегейл решительно толкнул створку и шагнул вперед. Но все остальные дружно врезались в его широкую спину, когда парень резко остановился до глубины души, потрясенный, расквинувшийся перед ним пейзажем. Плетущийся варир Гарди Вальхем с некоторым трудом протолкался наружу и точно так же обмер, щурясь от яркого света и пытаясь уложить увиденное в голове. Хотя самым первым, что его поразило, был воздух. Прохладный. Чистый, наполненный ароматами свежей зелени и цветов. Что-то подобное, да и то лишь отдаленное по частям, Вальхем мог почувствовать, шатаясь по лесу вокруг огненного озера и пытаясь понюхать соседские розы через щели в заборе. Его повседневная жизнь, как правило, была наполнена совсем другими ароматами. Пыль, угольная, гарь, раскалённый металл, грязь, затхлость. Вальхем сделал глубокий вдох и почувствовал, как у него закружилась голова. «Добро пожаловать в новый дом!» — громкий голос Дерка вернул его и всех остальных к реальности. Чуть проморгавшись, Вальхем разглядел небольшую мощеную белым камнем площадку на противоположном краю, которой стояли Круана и Дерк, облаченные в облегающие светло-серые костюмы. Но за их спинами простиралось торжество бушующей холмистой зелени, рассекаемые то здесь, то там, извивающимися дорожками из белого гравия. Чуть левее виднелась группа таких же белоснежных приземистых зданий, форма которых как будто продолжала изгибы окружающего ландшафта, составляя с ним единое целое. До сего момента Вальхем считал самым совершенным образцом архитектуры дворцовый комплекс Кверенца, пусть рассмотреть во всех деталях ему так и не предоставилось возможности. Но то, что он увидел здесь, полностью перевернуло его представление о прекрасном. Он вдруг понял, что именно смущало его в имперской архитектуре, которой следовали и многие здания в центральной части Цикбела. Те строения, что встречались ему ранее, всячески стремились показать человеку свою значимость, свою важность, тем самым в какой-то степени его унижая. Тут же Вальхем увидел, осязаемое воплощение той самой внутренней гармонии, когда нет необходимости кому-то что-то демонстрировать или доказывать. С этой точки зрения, ему даже родной домишко Вахова казался в чем-то более цельным и самодостаточным, чем имперские хоромы. Ну а тут он воочию увидел тот самый воплощенный идеал, который искусно сочетал в себе все неосознанные представления Вальхема об идеальном доме. Обалдеть! Покосившись на трассе, он увидел, что девчонка также во все глаза таращится на местную архитектуру. «Подойдите сюда, не бойтесь». Круана простерла перед собой руки, приглашая к себе юных гостей. Смущенно шаркая ногами, прибывшая четверка осторожно приблизилась, в любую секунду ожидая новых сюрпризов. Они остановились в нескольких шагах от Круана и Диэрка, испытывая вполне объяснимую робость перед теми, кого еще недавно почитали как богов. Их серые костюмы явно не предназначались для такого рода торжественных случаев. Свисавшие по бокам лямки, пряжки и видневшиеся там и тут странного вида поблескивающие элементы и уж точно не походили на украшения, а имели сугубо функциональное назначение. Возможно, все это помогало должным образом облачиться в те самые черные чешуйчатые доспехи, которые были надеты на них ранее. Ведь там, дома, воины точно так же надевали под броню и кольчуги толстые кожаные рубахи. Вархи! Голос дерка выдернул парня из мимолетного забытья. На что ты там оставился? Что? Я? Мальчишка растерянно захлопал глазами. Только сейчас он осознал, что некоторое время не слышал, что ему говорили, будучи всецело поглощенным изучением стройной фигуры леди Круанны. Ее предельно функциональное и утилитарное одеяние, лишенное каких-либо кружев или иных украшений, только оттеняло и подчеркивало совершенство ее фигуры, плавно огибая изящные бедра и топорщись лямками ремней на высокой груди. Да, трассе точно так же щеголяла в рабочем комбинезоне, бесконечно далеком от ветеватой красоты обычных женских платьев, но его бесформенность и саму девчонку превращала в нечто бесполое с парой рук, ног, да и только но вот обтягивающий костюм Круанны. Окрик Диерка плюс последующий за ним тычок трассе заставил Вальхема вздрогнуть и отвлечься от созерцания женских форм. «Сегодня ваша жизнь совершила крутой поворот», — продолжила тем временем Круанна. «Почти все, что вы знали, почти все ваши представления об окружающем мире сегодня рассыпались в пыль». «Это уж точно», — негромко буркнул Свилейн я прекрасно понимаю что подобные радикальные перемены никогда не проходят безболезненно в ответ женщина чуть склонила голову но то что вы приобретете взамен я уверена стократ компенсирует любые ваши потери добро пожаловать в новый совершенный мир подхватил герг где свою судьбу будете определять вы и только вы вы оказались здесь потому что являетесь лучшими представителями своего рода вы Элита, которая сождено вести других людей за собой к лучшему и более справедливому будущему». «Акверенс», — вспыхнул Фрик Гейл, — «вы предлагаете нам забыть все то, на что мы положили свои жизни, и сделать вид, как будто ничего не случилось?» «Думаю, ты все прекрасно понял, Фрег», — печально улыбнулась Коанна. «Все ваши предыдущие достижения — сущая мелочь в сравнении с теми возможностями, что открываются перед вами сейчас». Куличики в песочнице по-своему тоже важны, но рано или поздно придется переходить к строительству полноценных зданий. Ваше время пришло, пора двигаться дальше. — Дальше? Это куда? — подхватил эстафету Свилейн. — Мы были императорами, чью власть благословили сами боги. Разве может существовать нечто большее, нечто еще более великое, что стоит такой жертвы? — Вы даже не представляете, — протянул Диэрк. Но тут же умолк, встретив угрюмый взгляд Круанны. «Позже вы обязательно получите ответы на все свои вопросы», — подвела итог женщина. «Впереди у нас с вами непочатый край работы. Но сейчас вам всем нужно отдохнуть и немного освоиться в новых условиях». Круанна взмахнула рукой, приглашая всех следовать за собой. «Идемте, я покажу вам ваш новый дом». В дальнейшем обрушившаяся на голову подростков лавина открытий и новостей только набирала темп. Одних только новых слов, терминов и названий в первый же день пришлось освоить не менее десятка. Их родная Лорена оказалась лишь одной из десятков и сотен подобных планет, причем далеко не самой важной, богатой или технологически развитой. Самая натуральная захолустья, одним словом. Стартовавший с Дворцовой площади транспорт доставил четверку растерянных малолеток на Найдем, где располагалась база пастырей, и откуда те отправлялись в свои миссии на другие планеты, разбросанные по бескрайним просторам галактики. Но самой убийственной новостью стало заявление Дерка, что им в дальнейшем предстоит также присоединиться к остальной команде и стать самим пастырями. «Галактика велика!» А На нас, увы, не так уж и много, чтобы везде поспевать», — пояснил он ошарашенной молодежи. «А потому для нас важен каждый боец, и мы всегда рады пополнению в нашей дружной семье». Крайне заметивший, как вытянулись побледневшие лица новичков, пришлось ткнуть коллегу в бок, чтобы тот не переусердствовал со своими заявлениями, которые грозили посеять в рядах новобранцев самую настоящую панику. Шокирующих откровений им и без того хватало с головой. Одно только знакомство с предоставленными им покоями кого угодно могло вывести из душевного равновесия, причем надолго. Вальхем и так изрядно впечатленной архитектурой зданий, которым их подвели Круана и Дерг, попав внутрь, и вовсе позабыл значительную часть слов, вынужденный замещать их активной мимикой и энергичной жестикуляцией а по окаменевшим лицам братьев ясно читалось, сколь убогими и жалкими кажутся им теперь интерьеры их дворца в Кверенсе. И ведь было совершенно очевидно, что местные архитекторы вовсе не ставили себе целью кого-то впечатлить, всецело сосредоточившись на функциональности и удобстве. Однако получившийся результат выглядел настолько гармонично и совершенно, что даже полностью лишенный каких-либо элементов декора вызывал чувство немого восторга одним только искусным сочетанием используемых материалов и лаконичной скупостью утилитарных форм. Но потом гостей отвели в выделенные им покои. Бальхем никогда не был особо избалован роскошью и, по большому счету, понятия не имел, в каких условиях обитают сильные мира сего, вроде губернаторов и монарших особ. Но он нисколько не сомневался, что от дома подобный уровень комфорта даже для братьев являлся несбыточной мечтой. Расторные комнаты, лющаяся из крана вода любой желаемой температуры, мягкая постель — все это при желании можно было воплотить и в условиях цикбела, не говоря уж о столице и имперском дворце. Но вот возможность управлять температурой воздуха в помещении. Непонятная природа освещения или затемнения огромных в пол окон без использования штор, при том, что соответствующей команды можно было просто произносить, никому конкретно не обращаясь, такие фокусы просто повергали в ступор. А еще дроиды. За поддержанием порядка и чистоты в жилых покоях следили механические слуги, убиравшие мусор, стиравшие одежду и регулярно менявшие постельное белье. В итоге, после целого дня занятия, изможденные ученики возвращались домой, где их ждала аккуратно заправленная постель, а на утро они надевали только что выстерную и выглаженную униформу. Разумеется, поначалу такая обслуга пришлась по душе далеко не всем. И если Трасси восприняла дроидов с нескрываемым восторгом, Бальхиам, уже имевший дело с аврумом с спокойным пониманием, то вот братья отнеслись к такого рода помощникам с явной опаской, и даже страхом. В результате Свилейну и Фригейлу пришлось некоторое время делать все самим. Несколько позже, глядя на ухоженный и довольный вид Вальхема и Трасси, они все же согласились впустить дроидов в свою жизнь, свыкнувшись с мыслью, что им будут прислуживать бесчувственные машины, принцип работы которых их пониманию пока недоступен, поскольку перспектива самостоятельного наведения порядка в своем жилище Представлялось им еще более пугающей и чуждой. Первичный инструктаж, как Круана и Дерг, не старались его сократить и ужать до самых первоочередных вопросов, отнял немало времени. А потому в общих чертах, разобравшись с базовыми принципами обитания в своем новом жилище, все направились прямиком на ужин, тем более что до сего момента у них попросту не имелось возможности хотя бы слегка перекусить. В какой-то момент способность Вальхема удивляться чему-то новому и необычному просто достигла предела. И все дальнейшее он воспринимал с состоическим спокойствием, как нечто должное, противостоять которому все равно невозможно. Выдвинувшаяся прямо из столешницы панель, где ему предлагалось выбрать желаемое блюда, ничего необычного. Бывает. Безмолвные механические слуги, подающие на стол. В любом хорошем ресторане официанты ведут себя точно так же. Разум Вальхема словно выстроил некий защитный рубеж, не позволяя чрезмерным эмоциям перехлестывать через край. Имелась определенная объективная данность. Его жизнь радикально изменилась, и теперь только от него самого зависело, как именно он сумеет в нее встроиться. В такой ситуации ошалело таращить глаза и потрясённо охоть по любому поводу представлялась не самой удачной стратегией, Пусть даже трассе придерживалась строго противоположной точки зрения, и у Вальхема уже в ушах звенело от ее восторженных визгов. Чуть позже Кроана поделилась с Вальхемом, что именно его спокойствие и почти что при встрече с технологическими новинками помогло Свилейну и Фригейлу удержать себя в руках. Откровенные восторги трассе они списывали на ее психическую неустойчивость. Лавина новых знаний едва не погребла их под собой. Но вид простого ремесленника, общающегося с новым миром чуть ли не на «ты», помог им восстановить утраченное душевное равновесие. Властители мира, коими они себя полагали, никак не могли ударить в грязь лицом рядом с никчемным простолюдином. А потому за ужином Вальхем предпочел вести себя максимально раскованно и свободно, как будто накрывающие им на стол дроиды являлись для него чем-то обыденным. Трасси, покосившись на него, все же немного умерила пыл и точно так же откинулась на спинку стула, нажидая, когда ей подадут ее заказ, и старательно делая вид, что ничего необычного не происходит. Вся их команда расположилась за большим круглым столом, где не предполагалось главенствующего места, и вся обстановка настраивала не столько на отношения учитель-ученик, сколько предполагала общение между равноправными коллегами. И Свилейн с Фригейлом, кстати, чувствовали себя в такой обстановке крайне некомфортно, несмотря на все усилия, предпринятые принимающей стороной с целью сделать этот вечер максимально уютным и почти семейным. Общение на равных с презренным плепсом являлось для них весьма непростым испытанием. Братья держались подчеркнуто отчужденно, обмениваясь короткими репликами только с Хруанной и Дерком, а в сторону Вальхема страсти и вовсе не смотрели словно тех кто ты вовсе не было. Такое положение дел бесконечно долго продолжаться не могло, и накопившееся напряжение рано или поздно должно было выплеснуться наружу. За ужином продолжилось довольно активное общение новичков с наставниками, благо недостатка в вопросах не наблюдалось. Более того, их было столь много, что они громоздились друг на друга, толкались локтями и порой устраивали в голове формный квардак. В какой-то момент Вальхем, чересчур увлекшись, встрял в диалог Крана и Фригейла, фактически перебив темноволосого брата. И тот немедленно взорвался. «Заткнись, чернь!» — рявкнул, он, пристав со стула, оторвущегося наружу гнева. «Знай свое место, или я Договорить он не успел, поскольку в этот момент слово взяла крана «Фрек, прекрати немедленно!» Она почти не повысила голоса, но ее слова буквально отбросили Фригейла обратно на стул, заставив умолкнуть словно невидимый кулак ударил его под дых. «Все ваши прежние регалии остались в прошлом. Здесь вы все равны, и каких-то привилегий ни у кого не будет, ясно?» Вальхем и сам, начисто позабыв, о чем он собирался ее спросить, только хлопал глазами, безучно открывая и закрывая рот, точно вытащенная из воды рыба. Хоть слова Круанны были адресованы не ему, их вибрация пронзила тело мальчишки, отчего ноги теперь предательски подрагивали. Вальхем вдруг осознал, что если эта женщина прикажет ему пойти и умереть ради нее, то он исполнит ее приказ, не задумываясь и даже с радостью. Ее голос обладал какой-то невероятной силой, способной сокрушать любые оборонительные укрепления и пробиваться напрямую к сердцу человека, всецело подчиняя его своей воле. «Челюсть подбери», — прошипела Трассе, его локтем в бок. Вальхемс, похватившись, захлопнул рот, с интересом наблюдая за тем, что будет происходить дальше. «Мама, я!» — почти взмолился Фрик Гейл и снова был решительно осажен. крана Фрек, Мое имя крана женщина, предостерегающая, подняла указательный палец и покосилась на свилейна. «И это касается всех. Как я уже говорила, поблажек не будет ни для кого. Теперь вы...» «Одна команда, в которой все равны. Привыкайте». «Дома было проще», — меланхолично протянул Свилейн. «Зато какие возможности открываются перед вами сейчас?» — попытался приободрить его Диэрк, но только вызвал очередной взрыв старшего из братьев. «К черту все эти возможности!» — тот в сердцах ударил кулаком по столу. «Какая мне с них радость, если выясняется, что вся наша предыдущая жизнь...» со всеми ее завоеваниями, потерями, слезами, потом и кровью, лишь жалкая машинная возня, что все было напрасно. — Ты не прав, Фрек, — укоризненно покачала головой Круанна, и ее мягкий голос словно окатил раскаленные души, расслабляющей прохладой. — Ничто не напрасно. В той борьбе и в тех свершениях ковались ваши характеры. Именно они являются вашим главным достижением. А настоящая жизнь у вас еще впереди. «И уж поверь мне, скучать вам не придется». «Что-то мы засиделись». Воспользовавшись коротким затишьем, Дерг поспешил перехватить инициативу. Он обвел взглядом присутствующих, отметив, что кое-кто из них уже начинал откровенно клевать носом. «Предлагаю продолжить завтра. А сейчас нам всем нужно отдохнуть. В конце концов, день сегодня выдался непростой». Кроанна согласно кивнула и вся их разношерстная команда, поднявшись из-за стола, направилась обратно в жилой корпус. У Вальхема в голове роилась куча идей и вопросов, требующих проверки. Он хотел поиграть с освещением в своей комнате, детально изучить разные режимы работы душевой кабины, проинспектировать имевшиеся в кабинете шкафы и тумбочки. Но его сил хватило лишь на то, чтобы, наспех облив себя водой и кое-как обтершись полотенцем, обессиленно рухнуть на кровать, заснув еще до того, как голова коснулась подушки. Он даже одеяло натянуть на себя не успел.